Глава 17. В такой ежедневной работе, маленьких победах и больших скандалах прошло две недели. По подсчетам Кощей была вторая половина ноября, когда выпал первый снег. В точном подсчете дней Кощей давно запутался, занятый неотложными делами. С вечера снег выпал, днем растаял, но Кощей засуетился утеплять родник, чтобы он максимально долго не замерз, а лучше, чтобы не замерз никогда. К реке могло заметать дорогу, и каждое ведро воды из реки давалось бы со сложностями. Лунку надо было бы долбить или снег топить. В сарае он давно установил найденную на той же куче бочку, в которую ежедневно носил воду для своих питомцев. Воды нужно было много, поэтому он без устали носил воду то в сарае, то в чан в доме. Нельзя оставаться без водного источника, поэтому Кощей уже давно сколотил небольшой ящик без одной стороны. И теперь, каждый день, набрав воды, накрывал этим ящиком родничок, а потом сеном и найденным на куче хламом. Что поделать, родник беречь надо. Кощей понимал, что сейчас самое важное для него — вывести едвигу из депрессии. Что еще затеять? Была надежда, что за хлопотами она оживет быстрее. Ах, да, одежда нет совсем. На едвиге было грязное летнее платье, изодранное и порванное снизу на перевязочный материал. И в варварски порванные тонкие чулочки. Кощей сам основательно оборвался со своими хозяйственными заботами. Все надо латать, хотя у него был пока запасной комплект одежды. На зиму у них были полушубки и валенки. Кощей уже прикинул, что есть и на его размер, и на женскую ногу. А вот шапок и варежек не было. Но не зря готовились зайчьи шкурки. На решение проблемы с одеждой Кощей запланировал шторы из дома. Одну легкую светлую штору он уже повесил, отгородив топчан Ядвиги, а темно-синюю или темно-коричневую можно пустить на платье для Ягуси и штаны для него. Но он совсем не умел шить и рассчитывал занять этой задачей Ядвигу, чтобы она отвлеклась от дурных мыслей. А то, что они были, он не сомневался. Никуда подруга не денется, расшевелит он ее. Уже и Черныш, видимо, счел, что хозяйке стало лучше и больше не лежит у нее в изголовье. Пока и у него самого насущная задача есть. Надо сплести лапти. Он давно это задумал, глядя на лежащие модельные туфельки-едвиги, которые были на ней в день катастрофы. Нечего в лесу делать в таких туфельках, да и в доме удобнее будет в лаптях. Плести он их, конечно, не умел, но разок видел, как плели мужики для Лакшая и Магды. В очередной раз подумал, что, Кощей, мужик ты или нет, приловчишься. С этого дня расписание дня было такое. Утром Кощей работал в сарае, чистил, убирал, задавал корм. Потом приходил в дом, поднимал на топчане упрямую едвигу. Ругаясь и умасливая, Кощей упрашивал едвигу покушать, потом ел сам, закутывал подругу в тулуп, надевал на нее валенки и выносил на улицу. Там она сидела, пока Кощей колол дрова, носил воду или занимался другими хозяйственными делами. Потом Кощей готовил обед, давая несложные задания ядвиги, которая сидела на топчане. Она хмурилась, но была вынуждена участвовать в работе. А после обеда они оба занимались рукоделием. Один, изредка поругиваясь, осваивал лаптеплетение, другая – краила и шила. Благо, для шитья одежды можно было использовать нитки из найденной кощей корзинки для рукоделия. Пока хватило ниток. Себе ядвига решила шить не платье, а штаны и рубаху. И палка для ходьбы осваивалась все успешней. Высушенные заячьи шкурки в умелых руках Едвиги стали варежками и шапкой сначала для Кощея, потом меньшего размера для нее. Получилось даже небольшое легкое одеяло для нее и чуть побольше для Кощея. В один из таких рукодельных дней они наконец поговорили о том, что случилось с Едвигой в день катастрофы. И Кощея узнал тайну странных, висящих в воздухе деревьев. Осталось только понять, что там, на той стороне. И почему очень часто чувствуются сильные запахи? Что там происходит? Кощей изо всех сил старался втянуть едвигу в обсуждение того, что случилось на земле. Он рассказывал свои выводы, спрашивал ее мнение, но едвига наглухо закрывалась, когда он заговаривал о катастрофе. Не хочет говорить. Не хочет. Что ж, подождем.